Из окна хижины бьет густое оранжево-черное пламя. Бревенчатые стены занимаются мгновенным жарким огнем. — Увидите, — сказал маг. И он прав. Трудно не увидеть действие файл бомбы. Единственный проход в нормальную глубину догорает на наших глазах. — Надеюсь, ты там, человек без лица, — говорю я. — Что он тебе обещал за неудачника? — спрашивает Вика. Кашус на несостоявшийся предмет торга и признаюсь. Медаль вседозволенности. Что? Ты что, не знаешь про нее? Такую получил Дебенко за создание глубины. — Право на любые действия в виртуальном мире. Вика улыбается. — Это больше, чем деньги, — говорю я, — индульгенция от любых грехов. — Тебя обманули, лёня Почему? — лёня Медаль вседозволенности уникальна именно потому, что существует в единственном экземпляре. Любая созданная копия автоматически считается фальшивкой и уничтожается. Я знаю, я была знакома с парнем, который пытался сделать ее копию. Самое смешное, что во мне нет ни грамма удивления. Я подмигиваю неудачнику и говорю, «А ты впрямь важная птица» если уж Димка Дебенко готов отдать за твою шкуру свое главное сокровище. «Неудачник», — мотает головой, — «нет, я еще важнее».